Глава 15 Прошла еще неделя, которая семимильными шагами приблизила меня к выздоровлению и к наступлению весны. Теперь я знаю всю историю моего соседа до самого конца. Она была рассказана мне в несколько присестов моей экономкой, когда та могла выкроить время среди других, более важных забот. Я продолжу эту повесть ее же словами, только чуть более сжато. Она прекрасный рассказчик, так что мне нет нужды пытаться улучшить ее слог. «Вечером», — продолжила она свой рассказ, «то есть на исходе того дня, когда я побывала на Грозовом перевале и вернулась в усадьбу, я почувствовала, что мистер Хитклиф где-то поблизости, как если бы увидела его своими глазами». Я боялась выйти, боялась столкнуться с ним, потому что его письмо все еще лежало у меня в кармане, и мне не хотелось вновь выслушивать его угрозы и издевки. Я решила, что отдам письмо Кэтрин только тогда, когда мистер Линтон куда-нибудь уйдет, потому что не знала, как оно подействует на хозяйку. Прошло три дня, и послание Хитклифа все еще жгло мне руки. На четвертый день, а это было воскресенье, все обитатели дома отправились в церковь, и я принесла письмо ей в комнату. Со мной остался один слуга, который должен был охранять дом. Обычно мы с ним запирали двери на все время, пока шла церковная служба, но в тот день стояла такая прекрасная теплая погода, что я распахнула их настежь и в исполнении договора с тем, кто должен был прийти, велела слуге сбегать в деревню, и принести апельсины, в которых якобы захотела госпожа, и за которые мы заплатим завтра. Слуга отправился выполнять поручение, а я поднялась наверх. Миссис Линта, надетая в свободное белое платье с легкой шалью на плечах, сидела, как уже повелось за время ее выздоровления, в нише открытого окна. В самом начале болезни пришлось подстричь ее пышные длинные волосы. И сейчас ей делали простую прическу с естественными локонами на висках и завитками на шее. Внешность ее изменилась, как я и сказала Хитклифу. Но когда она была спокойна, в ее изменившемся лице проступала поистине неземная красота. Огонь в ее глазах сменился мечтательным и грустным выражением. Теперь эти глаза не пронзали взглядом окружающие предметы, а как будто бы смотрели вдаль, за те горизонты, которые недоступны обычному человеческому зрению. Кроме того, бледность ее лица. А после того, как она пополнела, оно больше не казалось таким изможденным. И странное выражение, отражающее печальное состояние ее духа, делали ее еще более беззащитной и достойной сострадания. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы не только я, но и любой другой человек понимал, что ее выздоровление не более чем временно, и что она обречена. Перед ней на подоконнике лежала раскрытая книга, и легкий ветерок время от времени переворачивал ее страницы. Наверное, ее положил туда Линтон, уходя, потому что Кэтрин теперь не интересовалась ни чтением, ни другими занятиями, а ее муж провел многие часы, пытаясь заинтересовать ее тем, что раньше ее развлекало. Она понимала, чего он добивается, и в периоды просветления терпеливо сносила его старания, лишь легким вздохом время от времени намекая на тщетность его усилий и прекращая их поцелуем и печальнейшей из улыбок. В другом своем настроении она нетерпеливо отворачивалась и закрывала руками лицо, либо с раздражением отталкивала мужа. В этих случаях он прекращал свои попытки, потому что понимал, насколько они бесполезны. Колокола Гимертонской церкви все еще звонили, а из долины доносилось нежное, умиротворяющее журчание полноводного ручья. Весной этот мелодичный легкий звук был приятной заменой шуму листвы, наводнявшему усадьбу летом. На грозовом перевале рокот ручья был хорошо слышен в тихие дни после большого таяния снегов или затяжных дождей. «Наверное, именно о грозовом перевале», — вспоминала Кэтрин, внимая ему, «если только она вообще была в состоянии о чем-нибудь думать и что-нибудь слышать». Ведь лицо ее хранило такое загадочное, отрешенное выражение, что мы поневоле сомневались в том, осознает ли она окружающие посредством слуха или зрения. «Вам письмо, миссис Линтон», — проговорила я, осторожно вкладывая послание в ее ладонь, безвольно лежащую на колени. «Вы должны прочесть его немедленно, потому что на него ждут ответа. Мне сломать печать?» «Да», — ответила она, даже не взглянув на меня. Я вскрыла послание, оно было кратким. «А теперь прочтите его», — настаивала я. Она убрала руку и позволила письму упасть на пол. Я вновь положила листок ей на колени и стояла, ожидая, когда она захочет взглянуть на него. Не дождавшись, я проговорила. «Может быть, мне прочесть его вам вслух, мадам? Оно от мистера Хитклифа. Она вздрогнула и на лице ее промелькнуло воспоминание. Во взгляде теперь сквозило беспокойство и отражалась попытка привести мысли в порядок. Она взяла письмо, поднесла к глазам и, казалось, прочитала его. Увидев подпись, она вздохнула. Но я поняла, что суть написанного ускользнула от нее, потому что, когда я спросила, каков будет ответ, она только указала на имя отправителя и подняла на меня взгляд, полной печали и нетерпения. «Тут написано, что он хочет вас видеть», — проговорила я, поняв, что ей нужен кто-то, кто объяснил бы ей смысл послания. «Сейчас он в саду, и с нетерпением ждет ответа, который я должна принести ему». Я еще не договорила, когда увидела, как лежавшая под окном в саду большая собака, которая грелась на солнышке в траве, насторожила уши и уже собралась залаять, а затем опустила их и завиляла хвостом, как будто приветствуя приближение знакомого ей человека. Миссис Линтон наклонилась вперед и прислушалась, затаив дыхание. Через минуту в холле послышался звук шагов. Открытые двери дома оказались для Хитклифа слишком сильным искушением, и он вошел, не дожидаясь ответа на свое письмо. Вполне возможно, он думал, что я нарушила свое обещание и решил действовать на свой страх и риск. Со все возраставшим напряжением она устремила взгляд на дверь и взирала на нее, как зачарованная. Сначала вошедшая ошибся комнатой, и Кэтрин сделала мне знак, чтобы я впустила его, но прежде чем я достигла двери, он был уже тут, рядом с ней, и сжал ее в своих объятиях. Несколько минут он не размыкал рук и не произносил ни слова, а только целовал Кэтрин. Он поцеловал ее столько раз, сколько, наверное, не целовал за всю прошлую жизнь — Раньше она всегда первая целовала его. Сейчас же он не в силах был взглянуть ей в лицо, чтобы не дать волю своим страданиям. Лишь только увидев ее, он уже не сомневался, как и я, что никаких надежд на выздоровление нет, что она обречена и скоро умрет. «Эти, жизнь моя, как же мне это выдержать?» Были его первые слова, преисполненные неприкрытого отчаяния. Теперь он отважился взглянуть на нее и уже не отводил глаз. Казалось, что от напряжения в них должны были выступить слезы, но боли и скорбь были столь велики, что высушили их, не дав пролиться. — И что теперь? — спросила Кэтрин, откинувшись в кресле и взглянув на Хитклифа в ответ из-под нахмуренных бровей. Теперь ее нетерпение и радость сменились мрачностью, она вся была во власти разноречивых чувств. Вы с Эдгаром разбили мне сердце, Хитклифф. А теперь вы по очереди являетесь ко мне за сочувствием, как будто бы вас, именно вас, надо бы на мне оплакивать. Нет во мне жалости к тебе. Ты убил меня, а сам жив-здоров. Сколько же в тебе сил? Сколько еще лет ты собираешься жить после моей смерти? Чтобы обнять ее? Хитлев опустился на одно колено. Теперь же он попытался подняться. Она вцепилась ему в волосы и не отпускала. «Хочу держать тебя вот так», — продолжала она с горечью. «И не отпускать, пока мы не умрем вместе. Какое мне дело до твоих страданий, до твоих мук, до твоей боли? Почему бы тебе не пострадать? Я же страдала! Ты забудешь меня. Ты будешь счастлив, когда меня опустят в землю. Скажешь ли ты через двадцать лет...» «Вот могила Кэтрин Эрншо. Я любил ее когда-то, страдал, потеряв ее, но теперь все в прошлом. С тех пор я любил многих, мои дети мне дороже ее, и когда придет мой смертный час, я не стану радоваться нашей будущей встрече, Я буду горевать в предчувствии разлуки с детьми». «Ты ведь так скажешь, хитклифф «Не мучь меня, не пытайся утянуть меня в пучину своего безумия». — вскричал он, вырвавшись из ее цепких рук и скрежеща зубами. Для стороннего наблюдателя эти двое являли собой странную и страшную картину. Недаром Кэтрин почитала о рай наказанием для себя, когда бы после смерти отырнула не только свое бренное тело, но и свой неукротимый и мстительный дух. Теперь эта мстительность завела смертельной бледностью ее щеки обескровила губы и заставила ее глаза гореть страшным огнем. В судорожно сжатых пальцах она держала клок вырванных волос. Что же до Хитклифа? Тон То рывком поднялся, упершись одной рукой в пол, а другой вцепившись в ее руку, и таковы были его страсти пренебрежение состоянием больной, что я увидела на ее бледной коже четкие следы его четырех пальцев. «Ты одержима дьяволом!» Прокричал он ей прямо в лицо. «Ты не смеешь так говорить, со мной умирая. Неужели ты не понимаешь, что каждое твое слово навсегда останется в моей памяти, все глубже прожигая ее после того, как ты оставишь меня? Ты лжешь, когда говоришь, что я убил тебя, и знаешь это. Да я скорее забуду, кто я есть на свете. Всю свою жизнь забуду от начала и до конца, чем забуду тебя». Ты в своем дьявольском себелюбии желаешь подвергнуть меня всем мукам мада даже тогда, когда сама будешь почивать в мире и покое. «Не будет мне ни мира, ни покоя», — простонала Кэтрин, вся во власти навалившейся на нее слабость и разливавшейся по телу сильными неровными ударами ее сердца, которое трепетало и не могло справиться с бурей страстей. Она замолчала, ожидая, пока пройдет приступ, а затем... Продолжала, заметно смягчившись. «Не хочу я, чтобы ты страдал больше меня, Хитклифф. Одного я желаю, и больше ничего. Никогда не разлучаться с тобой. И если хоть одно мое слово будет терзать тебя после моего ухода, помни, что под землей я испытаю те же муки. И прости меня ради меня самой. Подойди ко мне, стань рядом на колени. Никогда в жизни ты не причинил мне зла». А если ты теперь на меня сердишься, то вспоминать тебе об этом потом будет горше, чем перебирать мои жестокие слова. Прошу тебя, приблизься, подойди ко мне. Хитклифф подошел сзади к ее креслу и нагнулся к ней, но так, чтобы она не смогла увидеть его лица, побелевшего от обуревавших его чувств. Она закинула голову, стараясь заглянуть ему в лицо, но он не позволил ей этого. Резко выпрямившись, он отошел к камину и замер там в молчании, повернувшись к нам спиной. Миссис Линтон глаз с него не спускала. Казалось, мысли ее беспорядочно метались. Так она глядела на него в молчании, а потом заговорила вновь, обращаясь ко мне тоном горького разочарования. «Смотри, Нелли, он ни единой минуты не может проявить мягкость, чтобы удержать меня на краю могилы». Вот так-то он меня любит. Впрочем, пустое это. Этот человек не мой Хитклифф. Мой останется со мной. Он моя любовь и душа моя. И хуже всего то, — продолжала она задумчиво, — что я, заперта в жалкой темнице своего тела, я пленница, хочу вырваться в другой прекрасный мир. Остаться в нем навсегда, а не только видеть его сквозь дымку слез, стремясь в него из глубин метущегося сердца. Хочу принадлежать ему всецело. Ты думаешь, Нелли, что ты лучше и счастливее меня, потому что полна силы и здоровья. Ты жалеешь меня. Но скоро, очень скоро все изменится. Я буду жалеть тебя. Я буду невообразимо далеко и высоко над всеми вами. Только одно странно. Он не будет подле меня. Тут она задумалась и продолжала уже про себя. Я думала, он этого хочет. Неужели я ошибалась? Хитклев, любимый, не отворачивайся от меня. Приди ко мне, Хитклев. В волнении она поднялась, вцепившись в ручки кресла. В ответ на этот призыв он тотчас же повернулся к ней с лицом искаженным отчаянием. Его глаза, полные страсти и непролитых слез, пылали, и он более не отводил взгляда от Кэтрин. Грудь его судорожно вздымалась. Всего лишь секунду стояли они врозь, и вот в мгновение ока уже были вместе. Кэтрин метнулась к нему, он подхватил ее, и они сплелись в объятии таком тесном, что не могли разомкнуть рук, таком крепком, что не суждено было моей хозяйке выйти из него живую и невредимую. И в самом деле она словно лишилась чувств. Он опустился со своей ношей в ближайшее кресло, а когда я бросилась к госпоже, чтобы вывести ее из обморока, он зарычал на меня с пеной у рта, как бешеный пес, и в жадной ревности привлек ее к себе. Я почувствовала, что нахожусь в присутствии существа, не относящегося к роду человеческому, не понимающему человеческой речи. Любые мои слова, обращенные к нему, были впустую. И я замолчала в смущении и смятении. Кэтрин сделала движение, и сердце мое, замершее от страха за нее, вновь забилось. Она обвела рукой Хитклифа за шею, прижалась своей щекой к его щеке, а он в ответ осыпал ее бурными ласками и зашептал «Так ты даешь мне знак» подтверждающий, как жестоко ты была, жестоко и лживо Почему ты отказалась от меня, Кэти? Почему предала зов своего сердца? Нет у меня слов утешения для тебя. Ты заслужила все сполна, ты сама себя убила. Целуй же меня, проливай слезы, получай от меня поцелуй и слезы в ответ. В них твоя гибель, в них твое проклятие. Ведь ты любила меня. «Как ты могла меня оставить? По какому праву, отвечай, отдалась ты надуманному чувству Клинтону? Никакие несчастья, бедность, сама смерть, ничто из того, что мог наслать на нас Бог или Сатана, не разлучило бы нас, а только одна твоя воля и твое слово. Не разбивал я тебе сердце. Ты его сама себе разбила, а с ним и мое в предачу. «Да, я крепок, я выживу, но от этого мне только хуже. Хочу ли я жить дальше? Что за жизнь мне будет без тебя? Боже мой, хотела бы ты жить, когда душа твоя в могиле!» «Оставь меня! Оставь!» — рыдала Кэтрин. «Если я причинила зло, то умираю за него. Разве этого недостаточно?» Ведь и ты покинул меня тогда. Но я не буду тебя за то винить. Я прощаю тебя. Прости же и ты меня. Трудно простить, когда глядишь в эти глаза, сжимаешь эти тонкие руки. Ответил он. Поцелуй меня еще раз, но только не гляди на меня. Я прощаю тебе все, что ты со мной сотворила. Я люблю своего убийцу, но твоего... «Нет, не могу я его простить!» Они замолчали и замерли, прижавшись друг к другу так тесно, что слезы их смешались. Мне кажется, в этот великий в их общей судьбе миг плакали оба, и от внешнего бессердечия Хитклифа не осталось и следа. Тем временем мне стало тревожно. День клонился к вечеру, слуга, отосланный с поручением, вернулся, а в свете косых лучей заходящего солнца я увидала, как далеко внизу, в долине, после службы, паства собирается на паперте Гиммертонской церкви. «Служба закончилась», — объявила я. «Мой хозяин будет здесь через полчаса». Хитклифф разразился проклятием и теснее прижал к себе Кэтрин. Она не шелохнулась. «Скоро я увидела наших слуг, поднимавшихся по дороге к черному ходу». Мистер Линтон следовал за ними на небольшом отдалении. Он сам отворил ворота и медленно шел к дому по парку, наслаждаясь прекрасным весенним вечером, теплым почти по-летнему. «Он здесь, он идет прямо сюда!» — воскликнула я. — Ради всего святого, поторопитесь, спускайтесь по главной лестнице, там вы никого не встретите, уходите скорее, а потом укройтесь за деревьями, пока мистер Линтон не пройдет в дом. — Я должен идти, Кэти, — сказал Хитклифф, пытаясь разомкнуть кольцо ее рук. — Но клянусь, если доживу, то вновь приду к тебе уже сегодня, перед тем, как ты уснешь. Я буду в двух шагах от твоего окна, обещаю. — Не уходи! Взмолилась она, держа его так крепко, как ей хватало сил, а затем добавила с неожиданным упрямством. «Ты не уйдешь! Я тебе не разрешаю!» «Только на час!» — пообещал он. «Не на минуту!» — отрезала она. «Но я должен уйти, Линтон будет здесь минута на минуту!» — настаивал наш незваный гость в сильном волнении. Он попытался встать и насильно рожать ее пальцы, но она, задыхаясь, не отпускала его, и на лице ее появилась решимость сумасшедшей. «Нет, ты не уйдешь!» — закричала она в выступлении. «Мы вместе в последний раз! Эдгар ничего нам не сделает! Хитклифф, я умру! Умру прямо сейчас!» «О, черт! Принесла же его нелегкая!» — выругался Хитклифф, снова опускаясь в кресло. «Тише, любимая, тише, тише, Кэтрин, я остаюсь. Если он застрелит меня, как собаку, я умру с благословением на устах». И вот они снова в объятиях друг друга, а я слышу, как мой хозяин поднимается по лестнице и холодеет от собственного страха и бессилия. «Не слушайте ее бред!» — закричала я в полном отчаянии. «Она сама не понимает того, что говорит. Вы хотите погубить ее, потому что она безумная, и не в состоянии защитить себя? Вставайте, хватит притворяться! Вы можете освободиться в один миг. Видно, вы затеяли самое дьявольское из своих дел. Из-за вас мы все погибнем, хозяин, хозяйка и служанка!» Я ломала руки, взывая к нему, и тут услышала, что мистер Линтон заспешил на шум. Как сильно я не волновалась, я искренне обрадовалась, увидев, что руки Кэтрин бессильно рожались, и голова поникла. «Она в глубоком обмороке или мертва», — подумала я, — «и лучше бы ей умереть, а не влачить остаток дней вечным укором и обузой для близких». Эдгар рванулся к непрошенному гостю с лицом, побледневшим от изумления и ярости. Я не знаю, каковы были его намерения, но в этот момент Хитклифф, казалось, отказался от мысли противостоять мужу Кэтрин. Он буквально с рук на руки передал ему безжизненное тело его жены и произнес, «Послушайте, если у вас есть человечность, позаботьтесь прежде всего о ней, а мы с вами потом поговорим». Хитклифф вышел в гостиную и уселся там. «Мистер Линтон призвал меня» и мы с большими трудами и перепробовав множество средств все-таки сумели привести госпожу в чувство. Но она была в полной потере памяти и помутнении и рассудка, поминутно горестно вздыхала и никого не узнавала. Эдгар в своей тревоге за ее жизнь и думать забыла о ее друге, к которому питал столь сильную ненависть. Я же не забыла, при первой же возможности, Я прошла в гостиную и уговорила Хитклифа покинуть наш дом, уверив, что Кэтрин лучше, и что утром я сразу же сообщу ему, как она провела ночь. «Я ухожу, но из дома, а не за пределы усадьбы», — заявил он. «Я останусь в саду. Смотри же, Нелли, сдержи завтра свое слово. Я буду скрываться под теми лиственницами. Если не придешь...» я сам войду в дом невзирая на присутствие или отсутствие линтона он бросил беглый взгляд в приоткрытую дверь комнаты кэтрин и убедившись что я говорю ему правду избавил наш дом от своего присутствия не принесшего нам ничего кроме несчастий и бед